Владимир Степанович, академик РАН, доктор исторических наук, руководитель Центра сравнительного изучения цивилизации и Института научной информации по общественным наукам РАН, сфера научных интересов история Китая, международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, лауреат премии имени Кореева, создатель школы с углубленным изучением китайской культуры, языка, истории Китая. Спасибо. Итак, продолжая нашу с вами вчерашнюю встречу, мы сегодня будем рассматривать смену моделей в взаимоотношениях нашей страны с Китаем. Моделей тоже было 7. Ну, 7 счастливое число вообще по-китайски. Наверное, я поэтому так посчитал. Значит, <coughs> первая модель Охватывает период от начала 17-го столетия, то есть вот от первого контакта, который был, и до середины 19 века она длилась. Чем она характерна? Типологически она может быть классифицирована как смешанная модель, когда при сходстве социально-экономических параметров двух государств, цивилизационные различия оказывали существенное влияние на их дипломатические отношения, на ход и развитие их взаимосвязей. Поэтому, вот я, как я уже говорил, один из партнеров рассматривал себя как сюзерена, а второй должен был сказаться вассалом, но так и не сказался, нет, отвергали это категорически. Ну, иначе русский посол, который бы так поступил, ему в Москве бы тоже отрезали часть туловища, которая называется головой. Вот. И, ну, вот это вот э, наличие межцивилизационных таких вот непониманий друг друга, оно, конечно, э, вызывало много столкновений. Вот еще один маленький пример такой. Приезжает Первое официальное посольство, 1657 год, прибывает в Пекин. Как его встречать, думают китайские, цинские дипломаты. За год до этого у них был Далай-Лама, приезжал из, Китая, из Тибета в Китай. Значит, давайте встретим как Далай-Ламу. Выслали чиновников и подъезжающему русскому послу Федору Исаковичу Байсову преподносят чай. Это вам жалованный чай от императора. А чай был какой? Монгольский. То есть заварен с добавкой молока, жира и так далее. А в это время на Руси был великий пост. И посол говорит: да нет, нет, что вы, что, я не могу. Им говорит, это тебе от императора. Нет, нет, один. В связи со своей религией не может это принять, а другие, в связи со своими государственными установлениями, должны ему дать это дело. Вот уже противоречие. И вот, в этот, вот при этом посольстве все противоречия дошли до такой степени, что посольство просто ну, было выдворено из Пекина. Вот так. Кстати, еще один такой момент, который, может быть, не всегда прочитаете в книгах. В этом посольстве присутствовали, знаете кто? Индийцы. Уже была индийская колония в Астрахани, индийских купцов. И их как, ну, древняя цивилизация. И вы давно знаете Китай, поехали с нами. Но всегда с посольством поехать э, торговым людям было выгодно, побывать в другой стране. Потому что послов защищали, они ехали с вооруженной охраной, не ограбят по дороге. Вот. И индийцы помогали вот этому посольству все-таки попытаться понять китайскую цивилизацию, но ничего не получилось. Вот такие были столкновения. Вот что значит первая такая особенность, первая модель. Она длилась довольно долго. Вот тоже такие выходы этой модели. Вот за период действия этой модели Россия послала в Китай 18 дипломатических миссий. 18. Они были разного ранга. От э, гонцов, которые должны были вручить просто дипломатические ноты, письма, до великих и полномочных послов в ранге министра. В ответ ну, разные были Успешные, менее успешные эти миссии. Наиболее успешной была миссия э, Савы Лукича, отчество, фамилия Владиславича. А граф он был Рагузинский. Вот если будете читать Пушкина, араб Петра Великого, там, когда Ганнибал вернулся из Парижа, и первая, первая ассамблея, первый бал в Петербурге, Пушкин пишет, И тут он встретил много знакомых лиц. И перечисляя их, говорит, Рагузинский. Рагузинский был одним из великих сподвижников Петра. В этом году ему будет поставлен памятник сербской стороной на нашей территории. Потому что он Рагузинский, он был родом из Рагузы, современный Дубровник в Хорватии. Но вот его посольство было удачным, он представлял уже Петровскую Россию, он умел вести переговоры, и он э, установил границу между нашей страной и Цинской империей в районе Монголии, руководствуясь принципом «каждый владеет тем, чем владеет теперь». Вот. Понимаете? Это без всяких территориальных уступок. Хотя переговоры были очень сложные. Поэтому в ответ Китай направил в Россию Только 4. 18 и 4. 18 и 4 был счет в нашу пользу. Если так, по футбольному подходить или по хоккейному. Но на самом деле это говорило о некоторой дисгармонии отношений, я бы так сказал. Вот. Причем ну, одно посольство было только на территории России в Нерчинске. Второе было, проехало посольство то решение это начало 1718 год, оно ехало вообще-то даже не в Россию, оно ехало к Волжским калмыкам. Почему? Потому что в это время Тинская империя пыталась воевать с калмыками, то есть э, это население восточной части Синьзяна современного тогда было, ойроты жили там. Их судьба потом была решена в середине 18 века. И вот хотели, чтобы наши калмыки тоже приняли участие в этом. Наши, которые жили на территории России, я это имею в виду. Но Москва не разрешила, и Петербург тоже не разрешил э, им, э, так сказать, принимать участие. Ну вот, и после этого было еще два посольства 30-е годы 18 века. Приезжали в Петербург, их принимали в Академию наук, кстати. Уже были ученые-китые веды в Академии наук. Да, Теодор Готферн Байер был первый такой приглашенный из Европы китые Он написал грамматику китайского языка, но говорить... Они-то говорили по-манжурски, а он знал китайские иероглифы. Разговора не получилось. Но зато удивили их, знаете, чем? Гатропский глобус был такой в консткамере, огромный совершенно глобус, куда вошла вся китайская делегация, и внутри, снаружи-то была земля, а внутри показывали звездное небо и объясняли все созвездия. Это было потрясающе для них. У них такого не было. У них много было чудес разных, но такого не было. Ну, хорошо. Значит, вот э, все это, вот эта схема, когда в Пекине рассматривали связи с Россией как э, ну с приобщившимся государством вот какие способы были выразить неравенство двух сторон вот э, Кяхтинский договор это был такой договор который ну он называется на языке международных документов трактат то есть в нем было все описаны политические отношения экономические отношения культурные связи, если бы мы выражались современным языком, вот в разделе культурных связей там было сказано, что учредить пекинскую духовную миссию в Китае, вот. и послать туда учеников, которые бы изучали языки этой страны. Так вот, даже когда уже была вот эта миссия, когда всё это, всё-таки сношения велись, через, с китайской стороны, Ли Фань Юань, называлось вот это вот ведомство. Ну, можно переводить по-всякому. Приказ, учреждение, которое управляло внешними территориями империями, внешними колониями, как иногда переводится. То есть, Тибет, Монголия уже вошла в состав Китая, часть Западного края вошла в Китай и Россию сюда же пристроили. А с российской стороны Сенат, высшее государственное учреждение Российской империи, слав письма. А с той стороны Лифаньюан. Вот так. Это было тоже, ну, помимо того, что там вот споры о Тулатуре, там о том, вот на уровне двух учреждений только когда уже создалось в Китае Министерство иностранных дел, и оно начало вести связи с Русским Министерством иностранных дел, но это уже вторая половина 19 века. И много было других вот таких, казалось бы, ну, мелочей, которые можно не замечать. Мы с этим мирились. Наша страна, в общем, как-то так была... Выше вот таких вещей ради великой цели. И действительно, что отличает 400-летнюю историю наших связей с Китаем? За 400 лет, как говорится, дай Бог не сглазить, мы ни разу не были в состоянии войны с нашим дальневосточным соседом. Если возьмете других наших соседей, и на Западе, и на Востоке, были в состоянии войны, а вот с Китаем нет. И дай Бог не быть. Вот так. Вот это то, что благодаря терпимости, теперь говорят толерантности, можем это употреблять слово. Вот. Мы все-таки мудро поступали. Да, такие у них обычаи. Так и будем следовать. Хорошо. Главная цель – сохранить мир. Главная цель – установить нормальные отношения дипломатические и торгово-экономические. В конце концов, как же... Вот эта специфика китайской цивилизации была обнаружена российской стороной, что это именно ну, не злая воля отдельных чиновников, как говорится, как иногда тоже пытались интерпретировать. Ну, там сейчас император у них молодой, вот он такие, у него такие бывают всякие приступы ярости, лучше с ним, ну и так далее. Писали тогда тоже донесения из Пекина такие. Нет, значит, э, начало развиваться научное востоковедение в нашей стране, и научное китаеведение. К концу 18 века пекинская духовная миссия воспитала в своих рядах целый ряд блестящих специалистов по истории и языку Китая. Но язык был манжурский, и переводили всё с манжурского. Были переведены огромные труды, которые, в общем-то, раскрыли понимание того, что такое Цинская империя, как манжуры овладели Китаем, кто они такие, и так далее, и так далее. Но вот в начале XIX века состоялось большое посольство чрезвычайное чайные полномочное во главе с графом Головкиным это 805-807 годы, которое не пропустили в Китай. Не пропустили, потому что имперские чиновники, которые заседали в Урге, это современный Улабатэр, потребовали, чтобы русский посол граф Головкин исполнил репетицию коленопреклонений перед императором там, в Урге, в улан в их офисе, как теперь бы сказали, перед табличкой с именем императора. Он говорит, да я что же, я же великий полномочный посол великой страны, почему же я тут должен репетировать? Хорошо, если у вас такое обычае, я в Пекине его исполню. Но здесь на ответ сказался. Ну, Он вернулся на, на Свояси, на Родину. Это отдельный сюжет у нас, издан первый том русско-китайских отношений в XIX веке. Можно это почитать там. Но все-таки пропустили после него пик, очередную смену пекинской духовной миссии, во главе которой встал Никита Яковлевич Бичурин в миру, а в монашестве, он был черным монахом, отец Иокинф. Вот он стал основоположником научного китаеведения в нашей стране. Почему стал основоположником? Потому что он изучил китайский язык и начал изучать историю Китая, его государственное устройство и всё по китайским источникам, по источникам на китайском языке. Он оставил просто для себя огромную, огромную библиотеку и огромное рукописное наследие, которое ещё до сих пор мы, нашему сожалению, не можем полностью освоить. Вот так много было им сделано. И вот я хочу вам сказать, как он определил, что такое Китай. В наше время беспрерывных нововведений в жизни народов, как в Европе, так и на Западе Азии, на Востоке Азии существует государство, которое по своей противоположности во всем с прочими государствами составляет Редкое, загадочное явление в политическом мире. Это Китай, в котором мы видим все то же, что есть у нас. И в то же время мы видим, что все это не так, как у нас. Там люди также говорят, но только не словами, а звуками, которые сами по себе порознь взятые, не имеют определенного внутреннего смысла. Там имеют письмо, но пишут не буквами, слагаемыми, а условными знаками, иероглифами из которых каждый составляет в себе не выговор слова, а понятие о вещи. В письме порядок строк ведут от правой руки к левой, но пишут не поперёк, а сверху вниз. И книгу начинают на той странице, на которой нас оканчивают её. Одним словом, там много находятся вещей, которые и мы имеем, но там всё в другом виде. Вот характеристика китайской цивилизации, вот, ученого-человека, ученого-книжника, я бы так сказал. Но он прав совершенно. Да, вроде бы все тоже, но все немножко по-другому. И это и есть тоже существенные цивилизационные различия. А вот известный тоже правовед второй половины XIX века, Федор Федорович Мартинс, он так же, как и Бичурин, стал членом-корреспондентом Пекинской академии наук. Он так перевел вопрос э, о разнице вот, э, в цивилизационных подходах э, в плоскость международного права и пришел к выводу, что, цитирую, «Текст или слова трактатов обычно принимались совершенно одинаково, как Россией, так и Китаем, исключая случаев ошибок в переводах. Но дух этих международных актов был понимаем различно двумя правительствами по той простой причине, что их нравственные и юридические понятия о международных отношениях были существенно противоположны. Уже во второй половине XIX века вот мы начали осознавать, наконец, что это великая другая цивилизация, к которой надо подходить с особыми мерками, с особыми знаниями, которые получаешь только изучая ее язык, ее историю, ее культуру, ну и прожив энное количество лет в Китае. И то всю жизнь будешь учиться, и всегда тебе что-нибудь интересное может случиться такое, чего ты не ожидал. Ну вот так, чтобы вы понимали, как это бывает. тут вот один очень известный китаевед, замечательный человек, много лет проживший в Китае, Приводит такой пример, который был с ним. Он вышел со своим китайским другом на крыльцо и говорит, как ты думаешь, сегодня дождик будет? И вдруг его, его приятель окаменел. Что случилось, непонятно, да? Простой вопрос. Потом другой некоторое время спустя отозвал и говорит, вы его оскорбили. Дело в том, что у нас это неприлично задавать такой вопрос. Знает, будет или нет дождь, только черепаха. Она потеет перед дождем. Но черепаха – это страшное ругательство по-китайски. Он решил, что вы его обругали. Вот так, друзья мои. Вот это такие тонкости, которые ну, невозможно вычитать в книгах, а только живя долго в Китае, общаясь с китайской интеллигенцией, с китайским народом, вы можете постепенно как-то накапливать ваш, ваш багаж. Я хочу еще подчеркнуть, что в России многие политические деятели и деятели нашей культуры рассматривали Китай как естественного союзника России. Особенно это было в период и после Крымской войны. Дело в том, что Крымская война наша не столь удачна. Она ведь была не только в Крыму. Но вы знаете, что и на Соловки приходила эскадра английская, а на Тихом океане англо-французы охотились за русскими судами. И только благодаря ну, умелым действиям генерал губернатора Николая Николаевича Муравьева-Амурского удалось дать отпор э, на Камчатке, когда к Петербаловску подошла эскадра и высадила десант. Ну и так далее. В это же время англо-французы проводили в Китае или против Китая опиумные войны. То есть у нас был общий, ну, недруг, скажем так, противник. И это сблизило, конечно, две империи. Это сблизило. Вот. Поэтому вот такие, как, ну, умы, лучшие умы России, 18-19 веков, как... Александр Радищев, Александр Пушкин, Добролюбов, Толстой, Менделеев, Сергей Витте, они возглавляют перечень деятелей русской культуры, которые выступали за самое тесное дружеское взаимодействие с Китаем, с китайской цивилизацией, с китайским народом. Толстой, который много сделал для пропаганды в русском обществе китайской гуманистической философии, Отмечал, что Конфуций и Мэнзи, ученик Конфуция, имели на него очень большое влияние. А Лаудзи, это основоположник даосизма, имел огромное влияние. Он перевел, кстати, Лаудзи с французского языка, с французского издания. И пропагандировал его в России. В 1862 году Толстой писал в статье «Прогресс и определение образования». «Нам известен Китай» имеющий 200 миллионов жителей, опровергающий всю нашу теорию прогресса. И мы ни на минуту не сомневаемся, что прогресс есть общий закон всего человечества, и что мы, верующие в прогресс, правы, а не верующие в него, виноваты. И с пушками и ружьями идем внушать китайцам идею прогресса. Так он осуждал западные державы, которые в это время вели опыльные войны, вторгались в Китай. В первую очередь это были Великобритания, Франция, позже присоединились Соединенные Штаты, еще позже Япония уже, ну и Россия где-то на рубеже 19-20 столетий также приняла участие вот в колониальных э, захватах на китайской территории. Но мы к этому еще подойдем в конце этой лекции. Ну, я должен сказать, что и в Китае было много деятелей культуры, замечательных деятелей культуры. Вот мы говорили, что э, будет отмечаться э, в этом году столетие Синьхайской революции, и его вождь, известный Сунья Цен, доктор Сунья Цен, выступал за самое тесное взаимодействие его республики, которую он основал, с Российской Советской Республикой, Советским Союзом. Ну, замечательный пи китайский писатель Лусинь, которого называют китайским горьким, он имел переписку и с Горьким, и с другими нашими русскими писателями. Ну и много еще можно э приводить таких примеров. Действительно, среди китайской интеллигенции всегда были люди, которые, знакомы с историей России, понимали отличие по политики России в отношении Китая от в отношении Китая, западных держав, ну, в том числе и Соединенных Штатов, и Японии. Вот, поэтому мы всегда пытались как-то сохранить целостность Китая и уберегли его от расчленения. Мы старались как-то помочь Китаю, даже посылали своих военных советников и так далее, и так далее. И весь ход китайской истории, особенно в XX веке, свидетельствует об огромной помощи нашей страны, Ну, мы дальше на этом еще остановимся. Сближение России с Китаем позволило вот в середине 19 века провести установление границы двух стран, подписать целый ряд договорных актов, которые и поныне являются основой нашей границы с Китаем. У нас граница с Китаем была 7518 километров. Сегодня осталось 4356. Она делится сегодня на восточный. Это река Аргунь, Амур, Уссури. И дальше там через орез Раханка, к реке Туманна, как мы называем по-русски, реку Туманзян, по-китайски она называется, или Томанган, по-корейски. И западный участок, западный участок в районе Алтая, мы граничим с провинцией Синьцзян, ну вот, на стыке Монголии, России и Китая. Ну, она небольшая, 56 километров всего. Ну, теперь остальная часть – это границы наших государств СНГ с Китайской Народной Республикой. Теперь они имеют собственную модель отношений с Китаем. Очень большое влияние на взаимопонимание оказали волны миграции в конце 19-го, начале 20 веков. веков. Китайские рабочие были приглашены на строительство Великой Сибирской магистрали и, э, ну, и других железных дорог. Был железнодорожный бум в России. Был период, когда мы построили 23 тысячи километров железных дорог. Это очень большая цифра. Китайцы принимали в этом активное участие в качестве рабочих. Но я хочу, за... вот тоже, одна специфика. Вы знаете, что покупал себе китайский рабочий с первой заработной платы, с первой получки? Обувь, одежду. Нет. Гроб. Почему? Потому что согласно установлениям, конфуцианским поверьям, он должен был быть похоронен на родной земле, на родном родовом поле где похоронены его предки. И поэтому на всякий случай он покупал, это стояло, он продолжал работать, не один год, может быть, но если что-то с ним случилось, то остальные его товарищи по бригаде должны были его упаковать и отправить туда. Вот так. Поэтому сотни тысяч китайцев тогда были на территории нашей страны. Но когда произошла революция, часть их вернулась, часть осталась у нас, Были даже в Красной Армии китайцы, очень хорошо воевавшие. Но это отдельная история. Китайцы дали нам культуру чая на Кавказе и в Краснодарском крае. Приехали специалисты, тоже в конце 19-го и начале 20-го веков. И сделали, добились, что вот те чайные культуры, которые росли на юге Китая, прижились у нас. Вот это шел такой обмен цивилизационным опытом, я бы так сказал. Ну и потом... Когда началась после революции, ну, во-первых, когда шло строительство КВЖД, это конец 19-го, начало 20-го, функционирования этой дороги, ну, там было большое поселение Харбин, был практически э, населен большей частью русскими людьми. Вот. Ну, это тоже был контакт уже, так сказать, на, на китайской территории, понимаете? Вот, многое узнали. А по после революции еще большие волны... Эмигрантов хлынули в Китай, которые там находились в большом количестве до 1949 -го года. Так что вот это тоже вот эти взаимные такие, ну я хочу сказать, что в Китае выходили газеты, журналы на русском языке, и участвовали в их издании и китайские специалисты, что в Харбине, например, школа, китайск, школа русского языка, школа именно в таком понимании, что непрерывная Цепочка ученых, которые занимаются этим предметом. Лучшая в Китае считается до сих пор кафедра русского языка Хайлунзянского университета. Вот. Хайлунзян – это название провинции, которая с нами граничит. Ну, так вот развивалась эта вторая модель. Третья модель – это 1749 годы. Это модель сосуществования двух разносистемных государств в экстремальных условиях. Я говорю разносистемных. То есть мы уже были социалистической страной, а Китай был в другой системе экономической и политической. Отношения развивались в экстремальных условиях. Это период революционных преобразований в России и активного революционного процесса в Китае. Период гражданских войн и у нас, и в Китае. И Второй мировой войны. Период, когда оба государства развивались в противодействию активному вторжению извне. Мы отражали Отечественная война, германское нашествие, фашистское. Китай подвергся... Агрессия со стороны Японии, начиная с 1931 года, Япония вторглась в серо восточный Китай, а в 1937 году вторглась в Собственный Китай. И к началу войны у нас уже большая часть Китая была японцами оккупирована. Так что Китай начал Вторую мировую войну существенно раньше, чем европейские державы. И вот сегодня мы правильно говорим, что нужно вести отсчет Второй мировой войны не от даты нападения немецких фашистов на Польшу 1 сентября, да, а на несколько лет раньше, когда Япония, имеющая отношение союзные державы Оси с Германией, вторглась в Китай. И уже много-много десятки, сотни тысяч китайцев погибли в войне сопротивления, шла война. И нельзя на это закрывать глаза, правильно? Вот так. И сейчас это признано. Вот когда отмечали 65-летие, была большая в Москве конференция, которую организовывала э, администрация президента и Академия наук. И там вот уступали китайские ученые, и была принята их эта датировка тоже. Ну вот э, в это же время происходит и в научных кругах такая переоценка цивилизационных различий. Вот другой э ученый, крупный ученый, Юрий Николаевич Рерих, это сын Констан э Николая Константиновича Рериха, писал в 1923 году, часто говорят о глубокой пропасти, разделяющей Восток и Запад, писал он, как бы оспаривая известную формулу Киплинга, знаете, да, вот, что Восток и Запад никогда не сойдутся.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 и устоявшихся представлений. Но если попытаться это сделать, то это не более сложно, чем следовать старым убеждениям. В течение последних 50 лет философские и религиозные учения Востока медленно, но неотвратимо проникли в, стране, в страны Запада. Сегодня мы с вами видим, как они проникают, и как сегодня Запад осваивает восточные учения, и как Восток берет реванш за те 500 лет, пока Запад на него наступал. Дальше продолжает Рерих. «Многие западные умы отдают должное творение мыслителей Древнего Востока, и, несмотря на многочисленные превратные столкования, восточный поток пронизывает сегодня жизнь Европы. Таким образом, взаимопонимание растет, а пропасть, еще вчера оказавшаяся непреодоримой, мало-помалу сужается». Вот эти слова, они и сегодня работают, и в сегодняшнем дне, хотя сказано почти 90 лет тому назад. Все это вот подтверждается ходом истории, ходом развития самого Китая, ну и изменениями и в нашей стране в том числе. Значит, четвертая модель. 49-60-е годы. Это победа революции и создание Китайской Народной Республики. Это привело в действии модель дружественных, союзнических взаимодействий двух односистемных государств. Период активного экономического и культурного сотрудничества двух народов, их партнерства в урегулировании международных конфликтов и локальных вооруженных противостояний, вызванных холодной войной. Да, мы были партнерами. Во время тайваньского кризиса именно наша страна сказала «нет». Мы будем рассматривать нападение на Китайскую Народную Республику как нападение на Советский Союз. Вот как было сказано. Пятая модель. В 60-е и 91-е годы. Это модель конфронтационных отношений двух односистемных государств в условиях Холодной войны. Период, характеризующийся жестким идеологическим и политическим противостоянием вплоть до вооруженных столкновений. Ну, помните, Даманский, другие пограничные были инциденты. Но все это постепенно было урегулировано дипломатическими методами и привело к постепенной нормализации отношений в 89 году. Визит господина Горбачева был туда. События на площади Тянемы как раз проходили в это время. Но он не отложил свой визит, поехал. И в результате перехода Советского Союза к реформам Ну, Китай раньше нас начал реформу, поэтому здесь тоже как бы -то была общая платформа, такая, для урегулирования отношений. Шестая модель – это 1991-2001 годы. Модель добрососедских отношений двух государств переходного периода. Ну, мы говорим, что у нас переходная экономика. И Китай говорит, что у них тоже переходная экономика. Они строят свое новое общество. Вот сейчас экономика, которая она меняется, она модифицируется. В этом смысле. Значит, связано это становление с тем, что произошло с нашей страной, с созданием СНГ. Для... Мы правоприемница Советского Союза, Российская Федерация. Мы стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству с Китаем. Вот государства проявляют политическую волю к превращению конструктивных партнёрств всех отношений к стратегическому партнёрству в 21 веке. Вот этот период, вот это десятилетие, оно всё, менялись формулы наших дипломатических документов от партнёрства к доверительному партнёрству, а потом к стратегическому партнёрству. Вот так. При этом, должен сказать, что китайские официальные лица подчеркивают, что настоящая, вот сейчас протекающая модель отношений является наилучшей за всю историю отношений России с Китаем. Ну, очевидно еще и потому, что Китай экономически превзошел нашу страну. Китай сегодня мощное государство, это вторая экономика в мире. Ничего не поделаешь. Он и по своей комплексной мощи, количеству населения и так далее, и так далее, тоже нас превосходит. Поэтому мы, сохраняя спокойствие, выдержку и достоинство, ведем отношения на равных, безусловно. Иного не дано. Но мы знаем, что это сосед, мощный. И надо вот этот фактор тоже нам учитывать. И строить максимально дружественные отношения. Так вот, Седьмая модель у нас – это от договора 2001 года к перспективной модели 21 века. Значит, подписанный 16 июля 2001 года президентом Путиным и председателем КНР «Зензаминем договор» о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой этот договор имеет важнейшее историческое значение не только для отношений нашей страны с ее великим дальневосточным соседом, но и для международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вообще для международных отношений в целом. Две великие страны подписали такой договор, в котором Есть целый ряд статей. Значит, во-первых, мы восстановили договорную основу наших отношений с Китаем. Восстановили. До этого у нас не было договора, который бы определял эти отношения. Во-вторых, это восстановление произошло на качественно новой основе. На основе уже в соответствии с принципами добрососедства, дружбы, сотрудничества, равноправного доверительного партнерства. Мы как раз в это время, у нас уже начал действовать Комитет дружбы, мира и развития 21 века. Вот ваш покорный слуга был заместителем председателя этого комитета. Мы тоже старались по линии общественных организаций многое сделать для укрепления дружественных отношений с Китаем. В-третьих, российско-китайские отношения – давно определяют международный климат в целом. Значит, еще есть один очень важный момент. Это шестая статья договора, стороны говорят, что они не имеют территориальных претензий друг к другу. Это очень важно. Возьмите нашего японского соседа. Так, подумайте на эту тему. И, наконец, резюмируя, я хотел бы сказать, что в целом, накопленный почти за 4 столетия опыт взаимоотношений России с Китаем является бесценным достоянием двух народов. В этом опыте позитивный заряд гораздо больше, чем негативные моменты. Были негативные моменты, мы знаем о них. Есть китайское выражение «сань ци кай», «отделять три от семи». Оно вполне применимо к измерению опыта истории русско-китайских отношений. 70% положительного содержания должны быть отделены от 30% негативных явлений. К негативному явлению относятся слова Дэн Сяопина, который он сказал еще на встрече с Горбачевым: закрыть прошлое, смотреть в будущее. Но закрыть прошлое не значит не знать прошлого. Я добавляю к этим словам. Мы с вами. Строя наши отношения с Китаем, строя их на новой основе, строя вот в современных условиях, должны знать вот этот 400-летний опыт, должны знать особенности китайской цивилизации, чтобы ну, каким-то неумелым поведением, неосторожными шагами не нарушать тот самый прекрасный дворец дружбы, взаимодействия, доверия, партнерства – Как-то его нарушить, разрушить. Вот это то, что нам досталось от наших предков. И, правильно говорят китайские руководители, наша задача – передать всё лучшее, что накоплено, следующим поколениям. Кузнецов Виталий, здравствуйте. У меня такой вопрос. Как Вы думаете, на Ваш взгляд, Китай больше хотел привить России свою культуру, или нежели всё-таки подчеркнуть что-то больше из России? и ну, по России по российским обычаям? Вот это очень хороший вопрос. <къем> Спасибо за него. Китай сегодня и вот в последние, ну, десятилетия, я бы так сказал, очень бережно относится к своей культуре. Он правильно подчеркивает, что китайская культура – это неотъемлемая часть мировой культуры. Просто Запад мало с ней знаком. Вот когда была, был первый визит Дзян Цзимя, тогдашний руководитель Китая в Соединённые Штаты, он выступил э, в Гарвардском университете с лекцией о китайской культуре. И сказал: "Там мощная китайиведение была школа такая была своя. Сказал: "Да, вы, конечно, говорите, что Китай, там даническая система, это, это все всё так. Но насколько вы знакомы с китайской культурой? Китайская культура универсальна, она приемлема для всего мира". Кстати, когда он приехал к нам в первый раз, он попросил визит организовать ему в Ясную Поляну, к Толстому. Меня спрашивали китайские дипломаты, в том числе, почему он едет в Ясную Поляну. Я говорю, друзья мои, ну вы читайте вашу же литературу, читайте переписку китайских интеллигентов с Толстым. И поймете, почему он едет к Толстому туда? Сегодня... Есть такая теория принята во внешней политике Китая, теория мирного возвышения Китая. Что в первую очередь за счет достижений своей культуры Китай станет одним из центров мировой цивилизации. Вот поэтому советую знакомиться с китайской культурой. Не просто научиться есть палочками, а глубже знать и китайскую философию, и китайские обычаи. Спасибо вам.